«Ты не проведешь меня своим притворством!» Джой заплакал. «И фальшивой миловидностью! И с л ё з ы тебе не помогут!» Кристина снова попыталась обойти ее. Но страшная тетка опять преградила им путь. Лицо старой ведьмы перекосилось от злобы. «Я вижу тебя насквозь, мерзкое чудовище!» Кристина оттолкнула старуху, и та попятилась, едва не упав. Держа Джоя за руку, Кристина бросилась к машине. Все это походило на дурной сон, в котором действие разворачивается, как при замедленной съемке. Дверь их машины была заперта на ключ. Кристина всегда следила за этим, однако сейчас пожалела, что не изменила свои привычки. Старуха не отставала, что-то крича на ходу, но у Кристины в ушах стоял плач Джоя. В голове отдавались удары бешено колотящегося сердца, и слов она разобрать не могла. «Мамочка — Мамочка! — закричал Джой, потому что старуха вцепилась в его рубашку и чуть не вырвала его у Кристины. «Отпустись сейчас же, черт побери!» — крикнула Кристина. «Лучше признавайся!» — визжала старуха. «Признавайся, кто ты такой!» Кристина опять попробовала ее отпихнуть, но та не выпускала мальчика. Тогда Кристина с размаху ударила ее ладонью сначала по плечу, затем по лицу. Старуха отшатнулась. и Джой, разорвав рубашку, вырвался. Дрожащими руками Кристина вставила ключ в замок и открыла дверь, втолкнула Джоя в машину. Он перелез на правое с и д е н ь е а она села за руль, и, чувствуя какое-то невероятное облегчение, захлопнула дверь и защелкнула замок. Старуха уставилась в окошко с ее стороны и заорала, — Нет! Вы послушайте меня, послушайте! Кристина вставила ключ в замок зажигания, повернула его и надавила на педаль газа. Заурчал двигатель. Кулаком с побелевшими костяшками пальцев сумасшедшая принялась колотить по крыше машины. Кристина осторожно подала назад, выезжая со стоянки, старалась не задеть старуху, и в то же время страстно желала убраться подальше от этого места. Но безумная, ухватившись за ручку дверцы, волочилась рядом. Наклонив голову, она дико таращилась на Кристину. — Он должен умереть! Он должен умереть! — твердила она. — Мамочка, не отдавай меня ей! — сотрясаясь от рыданий, вымолвил д ж о й «Ничего у нее не получится, малыш!» Во рту пересохло, она с трудом выговаривала слова. Джой прижался к двери, по щекам катились слезы, а он не сводил широко распахнутых глаз с искаженного злобой лица косматой гарпии, по-прежнему маячившей за стеклом. Продолжая двигаться задним ходом, Кристина прибавила газ и, выворачивая руль, чуть не врезалась в другую машину, которая медленно двигалась по площадке. Водитель просигналил, и Кристина чудом успела затормозить. — Он умрет! — пронзительно орала старуха. Белым бескровным кулаком она силой ударила по стеклу, которая чуть не разлетелась на к у с о ч к и Этого не может быть, подумала Кристина. Только не в такой чудесный день и не в безмятежной тишине к о с т а м е з ы Еще один удар по стеклу. Он умрет! На стекло летели брызги слюны. Кристина переключила скорость и тронулась вперед. Но старуха продолжала держаться за ручку. Кристина прибавила ходу. Но та не сдавалась и бежала рядом с машиной, спотыкаясь и оступаясь. 10, с я т ь двадцать, тридцать футов. Все быстрее и быстрее. Боже, да человек ли это? Откуда в старой женщине столько силы и упорства? Она пронзила их хищным взглядом, и в глазах ее была такая злоба, что Кристина не удивила бы, если бы эта ведьма, невзирая на малый рост и преклонный возраст, Сорвала бы с петель дверь. Наконец, издав сокрушенный стон, она отступила. Они пересекли стоянку и повернули направо. Машина ехала с такой скоростью, что не прошло и минуты, как торговый центр остался далеко позади, а они оказались на Бристолл-стрит, держа путь на север. Джой все плакал, но уже не так сильно. «Ну, будет, мой дорогой». Теперь все позади, ее больше нет. Они выехали на бульвар МакАртура, повернули направо и проехали еще три квартала. Кристина все время поглядывала в зеркало заднего обзора, чтобы убедиться, не преследуют ли их, хотя отдавала себе отчет в том, что это маловероятно. Наконец съехали на обочину и остановились. Ее трясло. она не хотела, чтобы Джой это заметил. Достала салфетку и протянула Джою. — Ну-ка, малыш, давай вытрем глазки, высморкаемся и не будем ничего бояться. Сделаешь это для мамы, хорошо? — Хорошо, — согласился он. — Вскоре он успокоился. — Тебе лучше? — спросила Кристина. — Угу, вроде да. — Ты испугался, верно? — Сначала. А теперь? — он покачал головой. — Нет. — Понимаешь, — объяснила Кристина, — все эти гадкие слова она наговорила тебе понарошку. Он посмотрел на нее с недоумением. Губы еще дрожали, но голос был ровным. — Тогда зачем же она это говорила? — Она не владела собой. Это больная женщина. — Больная? Вроде как гриппом. Не совсем малыш, я имею в виду больна душевно, с расстроенной психикой. У нее крыша съехала, да? Так могла выражаться только в э л Гарднер, ее партнерша по бизнесу. Кристина впервые услышала эти слова из уст Джоя и подумала о том, сколько других неприятных в приличном обществе оборотов ее ребенок мог еще почерпнуть... из того же источника. «Ма, у нее что, в самом деле крыша съехала? Она сумасшедшая?» «Да, да, у нее душевное расстройство». Он нахмурился. «Все это не очень-то понятно, верно?» спросила она. а н е потому что какая же она сумасшедшая, если ее не посадили в специальную резиновую комнату? А если она и сумасшедшая?» Почему она так взбесилась на меня, а? Ведь я ее раньше даже не видел. Как тебе сказать, как объяснишь шестилетнему ребенку, что такое психопатическое поведение? Она не могла представить, как это сделать без того, чтобы не упростить все до нелепого. Но в данный момент какой-то ответ, пусть и упрощенный, был все же необходим. Может быть, У нее когда-нибудь был собственный маленький мальчик, которого она очень любила, только он не был таким хорошим, как ты. Может, из него вырос очень плохой человек, который стал совершать ужасные поступки, и это разбило сердце его матери. Это могло как-то вывести ее из равновесия. И теперь она ненавидит всех детей, даже если не знает их. — спросил Джой. — Возможно. — Потому что они напоминают ей о ее мальчике, так? — Наверное. На минуту задумавшись, он кивнул. — Да, кажется, теперь мне это понятно. Кристина улыбнулась и взъерошила ему волосы. — Эй-ка, давай сделаем вот что. Зайдем в Баскин Робинс и купим стаканчик мороженого. По-моему, в этом месяце они предлагают шоколадное и с арахисовым маслом. Ты ведь л ю и ш ь такое, правда?» Джой, по-видимому, удивился. Кристина следила за тем, чтобы он не ел слишком много жирного и придирчиво выбирала продукты. Поблажка в виде мороженого допускалась нечасто, поэтому он с радостью ухватился за ее предложение.